«Духовные сокровища на столичном аукционе не слишком отличались от тех, что я уже видал в Сайпане. В основном это были жемчужины духа магических зверей второго, третьего и четвертого уровня, всевозможные целебные омолаживающие пилюли и разнообразные средства для облегчения, ускорения и повышения эффективности культивации. Ничего интересного за те деньги, что за них просили. А мне, уже имеющему представление, как много дает успешная парная культивация, причем совершенно даром, Эти ядра и пилюльки были неинтересны вдвойне. Из первых сорока заинтересовал лишь один лот, который ведущий прорекламировал как «слабое ядро духа белого единорога второго уровня». «Слабое» по местной классификации означало соответствующие первой ступени серебра, как у меня. Это единственный лот, что идеально подходил мне по своим параметрам. Но желающие поскорее зафиксировать свою молодость и красоту женщины, стремящиеся к второй ступени серебра, развернули такую ожесточенную борьбу за эту жемчужину духа, что ее цена возросла до безумных трехсот тысяч лян. Так как наши с новой лоты поступили на аукцион последними и относились к категории особо ценных и редких, то и продажа их должна была состояться уже под самый занавес. Я с трудом дождался в духоте забитого битком зала, когда на сцену вынесут два красивых резных ларца. И объявят. «Уважаемые господа!» сегодня вашему вниманию будет представлен крайне редкий и необычный лот. Желающие достигнуть истинного бессмертия, великие даосы и мастера боевых искусств точно не пропустят это сокровище мимо себя. Впервые представляем вашему вниманию жемчужину духа легендарного земляного дракона. К сожалению, всех знаний нашего уважаемого эксперта не хватило, чтобы точно оценить уровень и содержимое ЦИ в этом потрясающем сокровище. Начальная цена лота – «Пятьдесят миллионов лиан Кто больше?» Если до этого в зале постоянно шептались и даже в открытую переговаривались, то при объявлении этого уникального лота абсолютно все присутствующие затихли и впились глазами в черный шар на красной подушечке ларца. Неудивительно. До сих пор самым дорогим лотом аукциона была редкая жемчужина орехалкового магического зверя четвертого уровня, которая после ожесточенных торгов ушла одному из богачей на балконе, за 3 миллиона лиан И тут выставили что-то, что уже со старта оценено в 50 миллионов. «Легендарная жемчужина! 50 миллионов лиан Кто желает дать начальную цену?» И тут произошло что-то удивительное. Сколько бы ведущий ни кричал, ни объявлял, ни рекламировал, желающих заплатить даже стартовую цену так и не нашлось. «Что происходит?» — шепнул я Нове. «Подожди, я сама пытаюсь понять». Отозвалась она и спустя 20 секунд разочарованно добавила. «Все присутствующие здесь люди очень желают заполучить это сокровище. Но ни у кого нет таких денег. Мы просчитались. Тут нет достойных покупателей». Повторив предложение, ведущий объявил, что если нет желающих купить по заявленной минимальной цене, лот снимается с торгов. Разумеется, это коснулось и второй жемчужины. На этом аукцион закончился, и уставшие от духоты и громкого голоса ведущего люди стали выходить наружу и разбредаться по ресторанам и чайным домам. За услуги торгового дома, независимо от того, продался наш лот или нет, нужно было заплатить 500 лян. Не продались оба наших лота, с которых мы рассчитывали получить деньги, и мы снова резко оказались в должниках, не имея за душой ни гроша. Еще 5000 лян долга уже накопилось за три набора дорогой одежды, проживание и питания в гостинице, а самую большую часть из него составляла задолженность лавки алхимиков за две сонные пилюли для бога башни Шивы. Нехорошая ситуация. Но платить за услуги торгового дома требовалось сразу. Иначе мы не сможем забрать наш товар. По мере того, как аукционный зал пустел от гостей, в нем становилось все больше охраны. Причем я заметил, что охрана была разнородная, одетая в разную форму с разной окраской и отметками. Нас окружили плотным кольцом люди с оружием, но, судя по спокойному лицу Новы, она совсем не волновалась. Лишь сказала мне «Молчи, я сама буду говорить» после окружения командир стражи сообщил что глава торгового дома ли приглашает нас на переговоры плохо шепнула моя спутница глава женщина и что с того ты забыл я почти не могу контролировать и читать мысли женщин я не знал давай попросим позвать кого то из мужчин для переговоров также шепотом предложу я это вряд ли поможет госпожа ли решает в семье больше чем все остальные члены ее клана она здесь главная и стража сделает все что она прикажет молчи понял